Пробуждение третье. Хиро. Мария увидела, что он сейчас нападет. Она бы никому в этом не призналась. Сомневалась, что должна признаваться. К тому же это была не самая насущная проблема. Она знала о ядакари хотя какое-то время об этом не думала. Серьезный взлом карты мозга, при котором в сознание помещают нечто совершенно новое. Очень немногие хакеры были на такое способны. Еще меньше умели сделать это хорошо. Мария вспомнила, что слышала о неудачных попытках. Их называли «топорной работой», которые навсегда губили мозг. Яда кори. Вот почему он напал на нее, когда она слишком на него нажала. Словно бросила приманку акулам. Но она была готова к этому и шагнула в сторону, едва не замешкавшись. Он проскочил мимо нее, и она толкнула его лицом в грязь. Попыталась прижать его к мягкой земле, но он перекатился на спину и ударил. Ее голова запрокинулась. Мария ослабила хватку, и он приподнялся и сбросил ее с себя. Драться при тяготении меньшим, чем вы привыкли, было странно. Собственное тело казалось Марии тяжелым и неповоротливым, и в нормальных условиях это было бы ее преимуществом, а Хира был с нее ростом. Он оседлал ее, и попытался ударить головой о землю, но от воды почва раскисла. Было больно, но меньше, чем он рассчитывал. Она, моргая, смотрела снизу вверх в его недоброе лицо. Над его головой прожужжало металлическое насекомое. Слава богу, урин не дреманные очи. — Как ты узнала? — процедил он сквозь зубы, крепче стискивая ее шею. Манера говорить была знакомая, рубленная, но без привычного дружелюбия того прежнего пилота. «Как ты узнала, как меня вызвать?» Она свела предплечье, стиснув его руки и ослабив давление на шею. Попыталась сбросить его с себя, но он обхватил ее ногами и не упал. «Ты первый произнес волшебное слово!» — просипела она. «Я только побудила тебя произнести его!» «Хиру и Мария!» «Я доложил капитану о вашей ссоре. Капитан будет здесь примерно через две минуты» послышался далекий голос Рин из упавшего планшета. Хиро выбранился в последний раз вдавил ее в землю и встал. Мария схватила его за манжету, прежде чем он смог убежать. «Кто же ты такой, черт побери?» «Я по-прежнему Хиро, только избавился от мягкости», — сказал он. «А теперь отпусти меня!» Он силой наступил на ее запястье. Вскрикнув от боли, Мария выпустила его. Она хотела подняться, чтобы гнаться за ним, но в ушах звенело после удара и удушья. Она бережно прижала запястье груди. К тому времени, как она смогла встать, его и след простыл. «Текс, психопат!» Кто-то взял Хиро и начисто лишил его человечности. «Прости, Хиро, ты не заслуживаешь едакари и не заслуживаешь такого», прошептала она. «Рин, ты видел, куда он сбежал?» «Он в саду. Я его не вижу» но могу отправить туда пчел мария глянула наверх на постепенно разгорающийся свет катрина действительно идет сюда нет я хотел посмотреть что он станет делать сказал рин значит ты солгал чтобы избавить меня от него тебе не кажется что капитан должна об этом знать возможно кстати можешь сама ей рассказать мария попробовала согнуть запястье и поморщилась Сильное растяжение, но, вероятно, без перелома. Лицо усоднило в том месте, куда он ударил. — Хорошо, сейчас позвоню. Я известил ее. Правда, не тогда, когда сказал тебе. — Она уже идет, — сказал Рин. — О, ты перестанешь мне верить. — Какой ужас! — пробормотала она, отвела волосы с лица и сделала глубокий вдох. Она не знала, что делать — удрать или следить за Хиру. Она ведь не из службы безопасности. Мария попятилась к двери, вытягивая шею, чтобы посмотреть на сад. При свете сад поистине заставил ахнуть. До озера было рукой подать. И Мария слышала, как внизу работают очистительные механизмы. Вокруг пруда между цветами зеленели травы. Проходя мимо, Мария срывала образцы трав. Наконец она увидела вдали слева от себя плодовый сад. Хиру пришлось немного подняться по стене, чтобы добраться до него. Снова ожил Рин. «Не волнуйся, кавалерия уже почти прибыла». «Я не волнуюсь», — ответила она, — «просто уношу ноги». «Да, но если бы я это признал, не смог бы пошутить насчет кавалерии», — сказал Рин. «Ты шутишь, вылитый человек», — сказала она, подходя к двери. Я восстановился на девяносто пять процентов, не считая неработающих камер. «Хорошо», — сказала Мария. Она подошла к двери. «Когда я выйду, запри дверь». «Запру его в самом большом отсеке корабля. Так безопаснее». Джоан и Вольфганг собирались утром рециклировать тела, но поднятая Рин тревога нарушила их планы. «Должен сообщить, что Хиро напал в саду на Марию совсем недавно. Она ранена. Он убегает», — сказал Рин приятным голосом, каким сообщают о погоде. «Черт!» — сказал Вольфганг. Бросив тела в коридоре, они побежали к лестнице в сад. По лестнице их встретила капитан, зубы у нее были стиснуты, в глазах ярость. Вольфганг не любил сад. Он располагался уровнем ниже жилых помещений, но выше самого нижнего яруса, так, чтобы здесь можно было создавать необходимые подпочвенные условия для жизни. Глубокое озеро, корни деревьев поэтому тяготение было меньше, чем на нижнем уровне, но все же больше того, к какому привык Вольфганг. Тем не менее, он первым стал спускаться по лестнице, двигаясь так быстро, как только осмеливался, хотя с каждым шагом становился все тяжелее. У подножия лестницы они обнаружили Марию. Она стояла у желтой двери, тяжело дыша. Левая сторона ее лица распухла, на шее олели отметины. Правое запястье она прижимала к груди. «Что случилось?» — строго спросила Катрина. Джоанна протянула руку. — Покажи запястье. Мария подчинилась, отдавая раненую руку джоани на обследование. — Случился Хиро, — сказала она. И объяснила, что они с Хиро пошли в сад поговорить, и что он обезумел и ни с того ни с сего напал на нее. — Думаю, у него яда кари, — сказала она. — Вольфганг не слишком владел языками. — Лапша? — спросил он. «Нет, незаконно подсаженная личность», — объяснила Джоанна, скривившись. Она посмотрела на Марию. «Они встречаются очень редко. Никогда не видела, чтобы законную подсадку проделали так же хорошо, как с Хиро». «Это возможно», — сказала Мария. «Много занималась исследованием этой темы, и он сам это подтвердил. Думаю, он по-прежнему Хиро, только все человеческое с него слетело». «Наверное, он это проделал, чтобы получить алиби», — нахмурившись, — сказал Вольфганг, и принялся подражать голосу Хиру. — Я этого не делал, это моя имплантированная личность. Думаю, мы нашли убийцу. — Не обязательно, — негромко сказала джоана Позаботьтесь о ней, — сказал Вольфганг, не обращая внимания на ее возражения. — Капитан... — Катрина угрюмо кивнула. — Пошли. Джоана отвела дрожащую Марию в медицинский отсек и усадила на вторую больничную кровать. Осторожно взяла ее за подбородок, мягко повернула вправо, влево. — У тебя будет впечатляющий фонарь, — сказала она. — Зрение в порядке? — Да, все хорошо, — ответила Мария. — Меня больше беспокоит запястье. Джоана установила, что есть растяжение, но нет перелома. Достала бинт и начала осторожно перевязывать поврежденную руку. Когда все успокоится, введем наноботов, чтобы ты быстрее выздоровела». «Почему вы не ввели наноботов ей?» — спросила Мария, кивком показав наклон капитана. «Повреждение мозга превышает возможности большинства наноботов. Такие роботы есть лишь в специальных центрах на Земле. И они дорогие до ужаса. Мы считаем, что, как и куча других вещей, клонам они не понадобятся». Закрепляя бинт, она посмотрела на Марию. «Как ты на самом деле?» «Не знаю. Напугана. Тревожусь хиру Я думала, мы с ним подружились. Это не его вина». Дрожащая левой рукой она поправила волосы. «Но больше ты не должна оставаться с ним наедине», сказала джона роясь в шкафу в поисках успокоительного. Нашла таблетку и разломила пополам. «Боже, нет!» — выпалила Мария и нервно рассмеялась. «Я не дура». Она взяла протянутую Джоанной таблетку и положила на ладонь. «Это обязательно?» «Ты в раздрае. Это снимет боль и позволит тебе немного отдохнуть. Поспи здесь, я запру дверь». Мария кивнула и проглотила таблетку, не запивая. Потом порылась в карманах. «Ой, пожалуйста, проведи анализ вот этого, хотя я абсолютно уверена, что нашла у нас саду Цикуту». «С чего бы ей там расти?» спросила Джоанна, осторожно взяла растение и поднесла к свету. «Чтобы ее мог скопировать пищевой принтер?» — предположила Мария. «Ведь обычно их не программируют на производство растительного яда». «Проверю, но, скорее всего, ты права», — сказала Джоанна. «Могу сделать это за тебя», — вмешался Рин. «Поднеси ее к камере, к работающей камере, не той, которую ты обвязала лентой, Джоанна. Кажется, у тебя прибавилось глаз» сказала Джоанна, чувствуя, что покраснела. Да, прибавилась. Она поднесла растение к камере на стене и стала медленно поворачивать, чтобы он увидел его со всех сторон. «Определенно, Цикута», — сказал Рин. «Думаю, научить принтер делать это было излишней предосторожностью, если Цикута не примется в саду», — сказала джоана «Да какая разница? Давайте ее сожжем», — сказала Мария. «Веки у нее потяжелели». «Давай не будем разводить огонь на космическом корабле», — мягко сказала Джоанна и помогла Мария лечь. «Ее можно выкопать». «Джоанна, думаешь, это сделал Хиру?» — спросила Мария, ложась на подушку. «Что, говорит, не в его пользу. Но у нас еще нет полной информации», — ответила Джоанна, не высказывая своих сомнений. «Сначала нужно его найти. Но тебя это не касается. Тебе нужно отдохнуть». «Это не он». Я уверена, он просто застрял внутри своего сознания вместе с этой штукой. Неудивительно, что он иногда вел себя как болван. Но больше я ему не верю. И Мария уснула. У Марии неблагодарная работа. Мы должны больше ценить ее. История Марии 211 лет назад. 10 июля... 2282 года. Доктор Мария арана разгладила на бедрах серый костюм и строго приказала себе не нервничать. Ей больше ста лет, ей приходилось иметь дело с разными клиентами. Впрочем, в этом случае нет такой необходимости. Она ввязалась в какую-то серьезную заваруху, но свое дело знает, и даже в этом элегантном нарядном костюме по-прежнему остается собой. Опозоренный, безработной парьей, но все равно собой. Самоуправляемый лимузин остановился, и швейцар поспешил помочь ей выйти. Шелковая ткань ласкала кожу, вызывая легкую дрожь. Она приняла помощь, чувствуя себя нелепо, ведь она не на шпильках и не в платье с шлейфом. «Доктор Аарена, — Доктор арена сказал швейцар, — добро пожаловать в Фаертаун. Фаертауном называлось самое высокое здание в мире, целый километр высотой, построенное как город, так чтобы никому не было нужды его покидать. Торговый центр, отели, продуктовые магазины, больницы, ночные клубы, театры, парки, фитнес-центры, были даже бездомные, ютящиеся на 51 этаже. Негде было преклонить колено для молитвы. Фаертаун построили в Нью-Йорке на месте первого восстания клонов. Хозяйка здания, Салли Миньон, задумала его как убежище для клонов. В здании жила треть мирового населения клонов. Мария никогда прежде в нем не бывала и очень волновалась. Они прошли через вестибюль, похожий на те, что бывают в гостиницах, со стойкой администратора, с множеством нарядно одетых людей и зеркальными стенами. Мария мельком заметила свое отражение в стене и выпрямилась. Она остановилась у стойки. «Доктор Мария арана меня должны ждать», — сказала она невысокой, очень смуглой женщине за стойкой. Женщина, на бейджике которой значилась «Гайра», улыбнулась, отвела с лица длинную прядь черных волос и кивнула. «Вас действительно ждут, доктор арана сказала она. «Позвольте, я отведу вас к вип-лифту». Она провела Марию мимо самое малое двадцати лифтов, где в длинных очередях терпеливо ждали люди, и по коридору оклеенному обоями в красных и золотых арабесках. картой ключом открыла дверь и пригласила Марию войти первой. За дверью оказался вестибуль поменьше, похожий на грот, с растениями, с каменным полом, фонтаном и несколькими неторопливо прогуливающимися здесь очень красивыми людьми. Мария задумалась, платят ли этим людям за то, чтобы это место выглядело желанным. Хорошая, но ужасно скучная работа. — решила она. В центре дальней стены был лифт. Один. Гайра снова воспользовалась картой-ключом и улыбнулась. «Сюда», — сказала она, когда двери открылись. «Какой этаж?» — спросила Мария, входя в лифт с голубым ковром и зеркалами на стенах, таким же роскошным, как все остальное. «Лифт идет только на один этаж», — ответила Гайра и нажала на кнопку на консоли. На кнопке стояло девяносто пять. Дверь закрылась, отрезав улыбку Гайры, и Мария глубоко вздохнула. На консоли не было ни кнопок, чтобы открывать и закрывать дверь, ни телефона для чрезвычайной связи, но приходилось довериться совершенной технике. Она нажала девяносто пять и приготовилась к путешествию, от которого закладывает уши. Двумя этажами выше задняя стена исчезла, и Мария поняла, что только три стены у лифта зеркальные, а четвертая стеклянная открыта миру. У нее появилось странное ощущение, что это город уходит от нее, а не она поднимается над ним. Она закрыла глаза, чтобы подавить головокружение. Так высоко она никогда не поднималась, если не считать самолетов. Посмотрела на двери и снова глубоко вдохнула. Сама захотела. Двери открывались в пентхаус, который противоречил всякой логике. Он скорее напоминал музей, учитывая находившиеся здесь бесценные полотна, статуи и мраморные полы. Но на столах почему-то стояли кружки-непроливайки и игрушечные грузовики, а на полу валялся недоеденный энергетический батончик. Мария удивилась. Клонов стерилизовали на уровне ДНК, и большинство было этим довольно. Ведь клонирование в своей основе — эгоистический поступок. Вы оставляете все свое наследие своему следующему воплощению. Но уклонов могли быть пасынки и пачерицы, или дети-членов семьи, или приемные дети. Тут она припомнила что-то о том, что у партнера Салли есть дети. По залу к ней с лаем побежала маленькая серая шицу, и Мария сунула ей недоеденный батончик, чтобы отвлечь. Собака взяла батончик в зубы и с ворчанием унесла. — Вы знаете, как обращаться с Титаном. Надо отдать вам должное произнес голос у нее за спиной. Салли Миньон оказалась невысокой, плотной, с теплой коричневой кожей и светло-каштановыми волосами, которые ореолом окружали голову. Она не походила на одну из самых безжалостных деловых женщин мира, которая в одиночку уничтожила своего конкурента, владельца фирмы «Ад и Веритс». Когда фирма обанкротилась, Салли выкупила ее и выкинула его на улицу. Эта женщина заработала миллиарды на вертикальном строительстве, финансируя строительство высотных зданий и даже, по слухам, лунного купола. они ней ходили самые безумные слухи. Она — одна из первых клонов. Она убила первого клона. Она собирается провести закон, согласно которому клоны опять смогут занимать самые высокие должности. Она уже вертит президентом как марионеткой. У нее целая армия шпионов во всех конкурирующих фирмах, от уровня ВИП и выше. Она сколотила небольшое состояние, вовремя продав ценные бумаги без покрытия, и ее не поймали. Она остановила войну, назревавшую между Россией и Австралией, потому что ее подруга по колледжу жила на Агуаме и не хотела попасть между двух огней. Она пыталась развязать эту войну, потому что ее бывший любовник жил на Гуаме, и она хотела, чтобы он оказался меж двух огней. Слухов ходило множество. Но все соглашались, что Салли, Миньон и Гуам как-то связаны с этим. И что к облегчению всего мира война не началась. Сейчас на ней была цветная толстовка и джинсы из вареного шелка. Она протянула руку, и Мария пожала ее. Салли прошла мимо нее, и знаком предложила следовать за ней, на ходу небрежно сняв желтую шерстяную нить, висевшую на статую в вестибюле. «Мне нужно кое-что запрограммировать», сказала Салли, вводя Марию в кухню. Такие сверкающие произведения кухонного искусства можно найти в специализированных магазинах, только эта кухня действительно использовалась. В раковине грязная посуда, в углу пакет из магазина, растет «Филодендрон, который нуждается в поливе». «Я... э мэм, я не программист», — по привычке сказала Мария. Салли, оглянувшись через плечо, перехватила и удержала взгляд Марии. «Да, я знакома с жаргоном, но здесь вы в безопасности. Я даже велела прислуге сегодня не приходить», — сказала она, показывая на грязные тарелки. «Няня увела детей в кино на сорок пятый этаж». Короче, перестаньте нести вздор и не тратьте мое время попусту. Вы программист. Мне нужна программа. — Хорошо, какая именно программа вам нужна? — спросила Мария, чувствуя, что произносит запретное слово. Хотя Всемирный саммит, определивший права клонов, состоялся всего несколько месяцев назад, Соединенные Штаты и Куба уже приняли собственные законы, определяющие, что можно редактировать в карте мозга клона. Все полагали, что мир последует примеру Северной Америки. Если называть вещи своими именами, Мария потеряла работу. Талантливых программистов повсюду увольняли, и они становились в обществе изгоями. Большинство принялись овладевать другими профессиями, но некоторые продолжали упорно делать свое дело, только подпольно. После «Детей из ван» и других незаконных и неэтичных действий быть хакером стало некрасиво а когда эти новости распространились и вспыхнули мятежи против клонов, еще и опасно. Мария годами оттачивала свое умение манипулировать картами мозга. До тех пор она даже ни разу ничего не стащила из магазина. Теперь она нарушала гораздо более серьезные законы. И вот самому влиятельному в мире лицу понадобились ее услуги. «Я не соглашаюсь на убийство невинных, не принимая участия в создании «Супермена», и, споров об оплате со мной, быть не может», — сказала Мария, садясь за кухонный стол и кладя ногу на ногу. Она чувствовала себя спокойнее, обсуждая свое дело, когда влиятельная заказчица на нее не давила. Салли покачала головой, садясь напротив Марии. — Ничего подобного я от вас не прошу. Она кивком указала на закрытую дверь в дальней стене. — Я хочу знать, сможете ли вы взломать карту мозга моего партнера Джерома? Это его первая жизнь. Его должны были клонировать, но он заболел рассеянным склерозом. Этой болезнью страдали его брат, отец и бабушка. Он умирает. Если клонировать его в таком виде, всю жизнь он будет идти навстречу боли и медленной смерти. И неизвестно, как долго он проживет. Сейчас он хочет покончить с собой, а я не могу ему этого позволить. Не могу. Устранить рассеянный склероз и все? Это можно. Она выполняла более сложные задания и за меньшую цену. На следующий день, после того, как Мария вмешалась в ДНК младенца, чтобы у девочки были голубые глаза и красивая личика, а заодно устранила мутацию, вызывавшую церебральный паралич, она напилась до беспамятства. Она говорила себе, что не участвовала в убийстве ребенка, что это преступление на совести родителей, но все равно ей казалось, что у нее грязные руки. Она полезла во внутренний карман пиджака, чтобы достать планшет со своими условиями. Открыла нужный файл и протянула планшет через стол. «Цена. Что я буду делать и что не буду. Риски, связанные с вмешательством в матрицу ДНК. И легальные последствия, если нас поймают». Салли привычно пробежала глазами файл со сноровкой человека, привыкшего выискивать в договорах слабые места. «Я покрою судебные расходы, если вас поймают». «Впечатляет». Мария пожала плечами. «Самосохранение — один из признаков разумной жизни», — сказала она. Салли приложила большой палец к планшету, подписывая документ. Не поднимая головы, она спросила. «Если вы делаете что-то незаконное, разве этот контракт не становится бессмысленным? Я люблю присматривать за своими клиентами и иметь возможность напомнить им, «О чем именно мы договорились», — сказала Мария. Она протянула Салли пустую флешку. «Перепишите сюда его карту мозга. Я возьму ее домой и поработаю. Верну завтра». «Можете провести программирование здесь?» «Пожалуйста», — сказала Салли. Сталь в ее голосе противоречила вежливому тону. «У меня нет привычки выпускать за порог матрицу своего партнера, тем более за границу штата». Мария вздохнула а у меня нет привычки использовать чужую сеть для своей работы, которая является серьезным нарушением закона, как вам известно. Я знаю, насколько безопасна моя домашняя система, но ничего не знаю о вашей. — Так мы разрываем договор? — спросила Салли, глядя Марии в глаза. — Вы выбрасываете из своей жизни миллионы юаней? В первые десятилетия в качестве клона Мария зарабатывала немного и была не так богата, как хотелось бы. Но слишком много ловушек, охотников и пауков могли ее выследить, если она не будет в полной безопасности. А если бы у нее отобрали ее проприетарный код, это имело бы тяжелые последствия и по закону, и в профессиональном смысле. Она прикусила губу, потом кивнула. «Да, это слишком рискованно». Она встала. «Простите, что отняло у вас время, мисс Миньон. Было приятно познакомиться». Она протянула руку. Салли посмотрела на ее руку и рассмеялась. «Наконец-то кто-то не небескребетный! Отлично! Можете использовать свою домашнюю систему!» Мария выдохнула. Она не ожидала столкнуться с проверкой ее характера. Салли схватила флешку с кухонной стойки. «Но я пойду с вами!» Звонок к сиделке Джерома, звонок человеку, который присматривал за флотом самоуправляющихся машин Салли. Звонок в аэропорт, потом кожаная куртка поверх грязной толстовки, и вот уже Мария и Салли влились в уличное движение Нью-Йорка и направились в сторону аэропорта Кеннеди. «Не хотите попрощаться с детьми?» — спросила Мария. «У меня было предчувствие, что я сегодня уеду, так что они уже знают. Откуда вы знали, что полетите со мной?» «Я изучила вас, Мария. У меня нет обыкновения нанимать дураков». — Я знала, что вы не захотите работать с моей сетью. Они прошли поверхностную проверку, какую подвергаются только самые богатые, и оказались в первом классе. — Почему вы не познакомили меня с Джеромом, если знали, что отправитесь во Флориду? — спросила Мария. — Я хотела сначала сама познакомиться с вами, — ответила Салли. — Так проще, если я ошибалась на ваш счет. Удивительно, что у вас нет своего самолета. — Разве вам не принадлежит весь Фаертаун? — спросила Мария. — Я не люблю летать. И не вижу смысла проводить в полетах больше времени, чем необходимо. Салли взяла обе мимозы, предложенные Стюардом. Залпом выпила одну и держала вторую, не предлагая Марии. Мария задумалась, чисто ли у нее дома. — Вам нравится жить во Флориде? — спросила Салли, делая знак Стюарду. — Две мимозы для моей подруги. «Да, мисс Миньон», — почтительно ответил тот. «Там хорошо», — ответила Мария, беря коктейль. «Куба достаточно близко, чтобы бывать там, и все же достаточно далеко, чтобы семья мне не мешала». Салли рассмеялась. «У вас все еще есть семья?» «Конечно. У нас у всех есть семьи. У меня никогда не было детей, но иногда меня в поисках помощи посещают прапрапраплемянники или племянницы». «Паразиты», — сказала Салли. Мария покачала головой. «Семья. Обычно я легко могу им помочь». «Вы щедры», — сказала Салли. «Я не стала бы заниматься такими пустяками. Это ничему их не учит». «А почему я должна их чему-то учить?» — спросила Мария. «Разве все встречи обязательно должны чему-то учить?» Она взяла предложенные коктейли, быстро выпила один и неторопливо стала пить второй. Стюарт вернулся и забрал пустые бокалы. Женщины сидели молча, слушая информацию о мерах безопасности во время полета. Салли наблюдала за стюардом, Мария за Салли. Ее изумляло, что можно так внимательно слушать давно знакомую информацию. Самолет, поднимаясь, слегка задрожал. Салли смотрела на сиденье перед собой. «Люди подобны собакам», — сказала она так, словно разговор не прерывался. «Каждое мгновение их чему-то учит. Они скулят под дверью, Вы выпускаете их, потому что скулёж вас раздражает. И они узнают, что скулёж открывает дверь. Вы даёте им лакомство перед тем, как выпить вечерний стакан вина. И собаки узнают, что когда приносят бутылку, за этим следует угощение. А если даёшь родственнику деньги, то учишь его не работать. Таково ваше мнение о подарках и о филантропии вообще? — спросила Мария. — Мне нравится давать людям то, что им действительно нужно, но тем, кто это заслужил, а не тем, кто не желает работать. Ваши родственники работают. Мне нравится думать, что им не нужно писать заявление, чтобы получить подарок от тетки», Чопорна сказала Мария. «Успокойтесь, я не намерена отбирать у вашей семьи леденцы на палочке», сказала Салли, слегка расслабившись. «Я просто поддерживаю беседу». Мария посмотрела на позу Салли, На ее руки, лежащие на коленях, образцовая картина расслабления. Слишком образцовая. — Салли, почему вы так рвались лететь со мной, если так сильно не любите летать? — спросила она. Салли поморщилась. — Я бы не хотела это обсуждать. — Так ответьте по возможности коротко, — предложила Мария. — Мне не нравится летать, но ради бизнеса приходится. Регулярно. Невозможно владеть домами в Объединенных Тихианских государствах, если не бывать там. Такая инвестиция не оправдывается. — Значит, вы из числа тех, кто боится уколов, но в то же время постоянно нуждается в уколах от аллергии или еще чего-нибудь? — спросила Мария. — Да, — сказала Салли. — Не могли бы мы вернуться к вашим бездельникам-родственникам. Полет недолгий, не волнуйтесь. — Потому что мы летим чертовски быстро. — сказала Салли. — Раньше летали дольше, но медленнее. Было безопаснее. Я абсолютно уверена, что если ударишься о землю на скорости 500 миль в час, умрешь точно так же, как на скорости 1250 миль в час. Салли скрипнула зубами. — Этим вы мне не помогаете. Остаток полета они говорили о детях Салли и о племянниках и племянницах Марии. И когда сели в Майами, Салли снова была почти человеком. Мария жила в запущенном многоквартирном доме к югу от Майами, в районе не из лучших. Они прошли мимо нескольких очень старых машин, ржавых, побитых и все еще нуждавшихся в водителе. С тех пор, как самоуправляющиеся машины стали нормой, у автомехаников появился хороший заработок. Они держали на ходу старые автомобили. Такие машины водили только богачи, любившие свободу движения, и бедняки, которые не могли позволить себе новую машину. Мария оценила, что Салли ничего не сказала о месте их назначения, но потом сообразила, что Салли, вероятно, знала все в подробностях, если собирала сведения о ней заранее. Когда они поднялись на третий этаж, Мария вставила в замок ключ-карту и достала из сумочки маленький черный ящичек. Она направила его на дверь. Включился лазер, появилась клавиатура для цифрового набора. Мария набрала семизначный код и выключила лазер. Дверь распахнулась. Салли приподняла бровь. «Вы не шутили насчет безопасности?» Мария улыбнулась. «Это только начало». Она открыла дверь и впустила Салли. На темно-коричневом полу там и сям лежали пушистые белые коврики. Мебель в гостиной была черная-кожаная. В стене газовый камин, окруженный декоративной росписью. С потолка свисал прямоугольный проектор — предназначены для демонстрации видео на белой стене. Стены украшали картины многих современных сюрреалистов, среди них поразительное полотно в лиловых и красных тонах. Салли показала на него. — Это Фогорти? — спросила она. — Нарисовано прямо на вашей стене? — Да, — ответила Мария, направляясь в спальню, чтобы сменить деловой костюм. — Он мой друг. — Вы его наняли, чтобы он вам это нарисовал? — спросила Салли из гостиной. Мария положила костюм на незаправленную постель и достала из ящика джинсы и футболку. «Не совсем. Я устроила вечеринку, и он напился и решил выразить свою любовь ко мне. И расписал стену. Сначала я рассердилась, потом подумала, что это самая дорогая стена в Майами, и смирилась». Судя по звукам, Салли перешла к другой картине. «Ван Гог мог у него кое-чему научиться. Вы с ним встречались?» «Недолго», — сказала Мария. Между нами не было искры, но, черт побери, рисовать он умел. Я раздумывал о том, чтобы создать патронажную программу для финансирования создания клонов-художников, — сказала Салли. Мы бы поддерживали их и клонировали, чтобы они продолжали творить. Но Джером сказал, что это будет похоже на долговое рабство. Она скорчила гримасу. «Звучит действительно так, словно вы хотите, чтобы они продолжали творить» но если они перестанут, вы больше не будете их клонировать. Это крайность, да и как помешать Творцу творить. Но я нашла другие варианты вложения средств. Мария, наконец, переоделась, вышла из спальни и увидела, что Салли стоит перед другим оригиналом Фоггерте, на этот раз, как положено, на холсте. Салли показала на роспись на стене. «Поэтому вы не переселяетесь?» «Это одна из причин», — ответила Мария. Среди прочих то, что я начала украшать эту квартиру, когда стала зарабатывать. А потом поняла, что если перееду, все нужно будет начинать сначала. И осталась здесь. Здесь меньше опасность, что обворуют, пока я не высовываюсь». «И никто не догадался, что вы богатый хакер», — сказала Салли. Мария улыбнулась. «Это тоже». Она протянула руку. «Ну, давайте посмотрим на эту карту мозга». После двух часов изучения кода карты мозга Джерома Мария нашла генетическую аномалию, которая с годами приводила к рассеянному склерозу. Она поставила специальные метки в начале и конце кода и расчистила все вокруг, чтобы новая ДНК не попыталась подцепить отсутствующую цепочку. «Почему вы не уничтожаете это?» — спросила Салли. «Слишком опасно. Я отметила код, а это значит, что он остается на месте». «И если я где-нибудь напортачу, можно будет вернуться к старому коду». «Значит, вы не храните копии?» Мария не отрывала взгляда от экрана. «Нет, хранить копии чужих карт мозга, чтобы использовать их в личных целях, неэтично. Мои клиенты получают обратно все данные, которые сообщают мне». Она сделала перерыв, сварила кофе, потирая глаза, и предложила напиток Салли. «Спасибо, что делаете это», — сказала Салли. У нее был усталый вид, зрачки чуть расширены. «Вы действительно так хороши, как о вас говорят». «Спасибо», — ответила Мария, доставая кружки. «Мне любопытно», — сказала Салли. «Пока вы здесь, можете изменить еще кое-что». «Смотря что, ну, конечно». «Пусть он любит меня сильнее. Пусть никогда не обманывает. Пусть не сердится на то, что я его клонировала». Мария удивленно повернулась и побледнела — увидев боль на лице Салли. Он не давал согласия на клонирование? Еще нет. Он скоро умрет, и волнуется, что у нас возникнут проблемы, когда ему снова будет 25, а мне 50. Я отщетно напоминаю ему, что гораздо старше его. Он не понимает. Мария покачала головой. Большинство не понимают, пока их не клонируют. Она помолчала, пожевала губу. «Вы серьезно хотите сделать то, о чем сказали?» Салли на мгновение забыла о боли и вытерла глаза. «Как, по-вашему, вы можете выполнить такую сложную работу?» Я думала, это вообще невозможно. Мария неловко пожала плечами. «Мало кто может сделать такое. Но как раз у меня это получается лучше всего. Потому-то я все еще котируюсь на черном рынке. Я могу выполнить много из ваших запросов. Не все». Каждый взлом личности опасен. Вырезать из матрицы рассеянный склероз легко, а вот вмешиваться в самосознание личности, в эмоции, гораздо сложнее. Рискованно. Салли смотрела на числа на экране, вспыхивающие разным цветом. Сообщение на языке, который так хорошо знала Мария. Она кивнула, и по ее щеке покатилась слеза. «Давайте». Мария снова повернулась к экрану, и снова стала разбираться в терабайтах информации, выискивая любовь, неверность и прощение. И начала программировать перемены в партнере Салли. Сейчас она была не в том положении, чтобы судить клиента. Но никогда больше не видела она такую уязвимую, плачущую Салли. 119 лет назад. 1 октября 2374 года. Журналистка была молодая, белая. На запястье вытатуирована римская единица. Последний крик моды. Людям нравилось показывать свою татуировку как знак того, что они первые в длинной линии и после смерти будут клонированы. Это было все равно, что приглашение на первое празднование ежегодной годовщины. Не может быть ежегодной, пока не состоялась вторая. Мария не хотела идти на эту встречу но она уже почти сто лет работала на Салли Миньон и очень разбогатела, делая то, о чем просила Салли. У журналистки татуировка была на лице, и еще одно роскошество модное у никлонов На левой щеке красовалась звезда, а на выбритой половине головы на коже виднелось еще несколько звезд. На правой стороне головы росли прямые длинные синие волосы. Она дерзко писала об обеих сторонах мятежей клонов, утверждая, что все описывает объективно, но без смущения выкапывала застарелую грязь о некоторых известных клонах. Хоть она и раздражала, в своих раскопках она была так же хороша, как Мария в работе над картами мозга. Салли взяла ее на жалование, потому что восхищалась ее дерзостью и настырностью. Звали ее Мартини, и пила она мартине с лучшей водкой, какую могла купить Салли. После того, как принесли выпивку, «Виски для Салли и Марии». Салли приятно улыбнулась. Она достала свой планшет и вызвала первую полосу «Нью-Йорк Таймс». Террористический мятеж клонов охватил Землю и Луну. Десятки раненых в попытке разрушить новый корабль поколений Дор Мира. «Старт отложен. Возможно, на годы», — кричали заглавные буквы на первой странице, рядом с изображением поверхности Луны, снятой снаружи купола. С другой стороны, кого-то жестоко убили. Кровь забрызгала синтетический алмазный купол. Какой-то мечтающий о Пуллицеровской премии фотожурналист выбрался наружу в скафандре, чтобы сделать эту фотографию. «Что здесь пошло не так?» — спросила Салли у Мартини. Мартини пожала плечами. «Клонам не нравится, что люди собираются колонизировать новые планеты. Они восстали, попытались взорвать корабль. Разве вы не читали статью?» Мария спрятала гримасу за своим стаканом. Эта женщина недолго поработала с Салли и еще не знала, что говорить, и главное, чего не говорить. — Я хочу сказать, что не контролирую новости, — продолжала журналистка. — Как клоны могут после этого вернуться и по-прежнему считаться хорошими? — Я плачу вам, чтобы вы контролировали новости, — сказала Салли. — Мне все равно, как вы будете это делать. Но вы пишете то, что в конечном итоге полезно клонам и в меньшей степени мне. Существует десятки тысяч клонов, и большинство нас соблюдают человеческие законы. Мы работали над созданием корабельного сервера, чтобы клоны тоже могли лететь на Артемиду. А ваша газета лепит нам ярлык террористов. Но...» — начала Мартини, но Салли оборвала ее. «Экстремисты есть в каждой группе на планете» от истовых христиан и мусульман, убивающих во имя Господа, до родителей, мучающих собственных детей. А вам известно, когда их называют террористы? Мартини сказала, когда правительство, когда об этом сообщает в новостях. Новости способны превратить страдающих беженцев во вторгающихся к вам мигрантов. Одного из моих черных предков сфотографировали после наводнения, когда он нес пеленки над головой, и назвали его «мародером» сфотографировали белого, делающего то же самое, и назвали спасителем. «Когда вы обратились ко мне в поисках работы, я подумала, что вы осознаете силу новостей. Но вы допустили, чтобы это...» Она силой ударила по планшету, и экран потрескался от удара. «Было напечатано». «Я этого не писала», — писнула Мартине, наконец поняв, что ее миниатюрная нанимательница разгневана. «Значит, отредактировали это и выпустили в эфир». «Ваша работа — контролировать новости, а не писать мерзкие статьи о клонах». «Знаете, что произошло после выхода этой статьи?» Мартини покачала головой. Мария робко взяла планшет. Экран покрылся паутиной трещин над возмутительным заголовком и сунула к себе в сумку. «Теперь запретили устанавливать на корабле сервер для клонов. Все только для людей». Я вложила в этот проект миллиарды ради возможности жить на другой планете, мартине а вы одной статьей все уничтожили». «Это вина клонов-редителей», — сказала журналистка. «Я не виновата. Я наняла вас для определенной работы. Вы не выполнили ее. Вот как мы поступим. Ваше желание быть клонировано будет удовлетворено. Вас клонируют на моей личной установке». Но Мария поработает над вашей картой мозга, чтобы вы больше не принимали неверных решений. Мария похолодела. Так вот, почему я на этой встрече? Мартини покачала головой, глаза ее наполнили слезами. Нет, пожалуйста, не лезьте в мой мозг. В следующий раз я сработаю лучше. Я заставлю изменить решение, заставлю разрешить создание сервера на корабле. Как? Салли прищурилась. Они с Мартини составили план. Под угрозой вмешательства в мозг журналистка внезапно выдала множество идей, как исправить ситуацию. Мария знаком попросила принести еще выпивку, пытаясь заглушить панику. Их обслуживал один официант, и Мария неожиданно поняла, что все в баре стараются их не замечать. Салли умела подмазать. Это точно. Позже, в тот вечер, когда они на заднем сиденье лимузина возвращались в «Файртаун», Салли спросила у Марии, почему та так молчаливо «Вы угрожали ей. Самым неэтичным образом». Салли фыркнула. «Немного поздновато тревожатся об этике». «Что вы-то делали в прошедшие сто лет?» «Вы знаете мои условия. Есть границы, которых я не переступаю». «Я считала, мы понимаем друг друга», — холодно сказала Салли. «Я тоже». «Ну, сейчас это не обязательно делать», — сказала Салли. Мы вернули журналистку на путь истинный. — Я вам не скальпель, которым вы бы размахивали и угрожали людям, — сказала Мария. — Мне придется отказаться от своего поста. Салли смотрела в окно машины на город, лицо ее оставалось непроницаемым. — Хорошо. Желаю удачи. Она не предложила больше денег. Не стала угрожать. Она не позволит мне просто взять и уйти. Мария уставила свое окно, пытаясь угадать, о чем на самом деле думает Салли. Отсутствие сопротивления пугало ее больше всего. Через два дня после того, как Мария прекратила работать на Салли, ее арестовали за незаконное хакерство. Десятилетия спустя, когда ей за хорошее поведение предложили место в экипаже Дормира, она прикинула, что ей это выгодно, и согласилась. В нем так много крови.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 — Куда он мог пойти? — спросил Вольфганг в микрофон на своем планшете. — На этом уровне его больше нет, — ответил Рин. — Я потерял его в плодовом саду. Только мои сенсоры засекли, что на дальнем берегу озера открывается люк. Он спустился на нижнюю палубу. Вольфганг выругался. Хиро знал, что ему будет труднее обыскивать нижние палубы. Штабеля груза предоставили Хиро множество укрытий.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 бросая в сторону лопаты и тяжелые перчатки. «Что ты делаешь?» — спросил Вольфганг, уворачиваясь от мотыги. «Это один из немногих шкафов, который я еще не проверила. Я запрашивала полный арсенал. Мне не оставили оружие». Вольфганг подобрал лопату. «Возможно, те, кто финансировал проект, не думали, что нам может понадобиться оружие. Даже если мы будем безмятежно лететь четыреста лет», — Откуда нам знать, что мы встретим на другой планете? — А если там незнакомые нам формы жизни, а у нас только лопаты? — сказала Катрина. — Нужно идти хиро сказал Вольфганг. — Сосредоточимся на непосредственных задачах, капитан. Катрина продолжала расталкивать ящики. Вольфганг вызвал на экран планшета грузовой манифест и принялся изучать документы. — Похоже, у нас есть оружие, чтобы защищаться на планете.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 явно использовалась очень редко. Вольфганг и Катрина спускались, и датчики движения вокруг них включали киловаттные лампы. Они мигали, словно использовались впервые за очень долгое время. Они миновали несколько уровней. «Эти тоже будем проверять?» — спросил Вольфганг у двери, ведущей на четвертый ярус. «Сейчас он на самом нижнем уровне», — подал голос Рин. «Замечательно», — сказала Катрина.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 в грузовом трюме. «Он там», — сказал Вольфганг. «Будь на чеку», — ответила Катрина. Она опускалась по лестнице следом за Вольфгангом, что позволяло ему задавать темп. Они уже оставили далеко позади удобный для Вольфганга уровень тяготения. Здесь, вблизи корпуса корабля, тяготение достигало полтора джи. Тяготение в жилом секторе на их уровне было ближе к лунному — 0,5 джи. «Учитывая, что пули способны сделать с корпусом космического корабля, может, и хорошо, что нам его не дали», — сказал Вольфганг, осторожно спускаясь по ступенькам. «Нет, дело не в этом», — сказала Катрина сверху. «Когда мы идем со скоростью сотен тысяч миль в час, корпус корабля способен выдерживать удары космического мусора. Пуля не ударит с такой силой». «Но нашу технику пули угробят», — сказал Вольфганг.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 При таком тяготении должен был чувствовать себя хорошо. Вольфганг пошел первым и открыл дверь в гудящий грузовой трюм. Прежде всего их поразило огромное количество белковой слизи, их основного источника пищи. Она осветилась. Раньше Вольфганг этого никогда не замечал, но ведь он и не видел миллионы галлонов этого вещества разом. Этой слизи, предположительно, более чем достаточно для того, чтобы по нескольку раз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 привело бы к тому, что все здесь перемешалось бы. «Осторожнее», — сказала Катрина, подтолкнув его локтем. Длина дормира составляла три мили, диаметр — полторы мили. Сто футов занимала большая часть пяти ярусов, остальное было отдано трюмам и двигателям. Хиру описывал это Вольфгангу как гигантский металлический рулет с вареньем. В середине цилиндра размещались механизмы, а на следующих уровнях Жили и работали члены экипажа. Все остальное пространство на корабле занимали серверы, очистители кислорода, рециклеры, биологическая лаборатория для анализа образцов растений и животных и груз. Биомасса занимала все дно, и это была самая большая секция. Они шли настороженные, ориентируясь на большой бассейн с веществом, следя за тем, не выдадут ли огни хиру. Датчики движения срабатывали только рядом с ними. Вокруг была тьма, лишь чуть светилось вещество в бассейне. Вдали загорались, и через тридцать секунд гасли огни. «Датчики движения здесь, внизу. Не дадут нам незаметно подкрасться к нему», сказал Вольфганг, глядя, как играют в темноте огни, словно насмехаясь над ними. «Мы можем все их включить. Рин, слышишь?» «Есть капитан. Все огни». Мгновение спустя загорелись все лампы, временно ослепив их. «Ты его видишь, Рин?» — спросил Вольфганг. «Да, он направляется прямо к вам, справа». Первой ошибкой Вольфганга было то, что он резко повернул голову вправо, чтобы подготовиться к нападению Хиро. Он почувствовал сильное головокружение и уже падал, когда его ударили по затылку куском дерева. Вольфганг упал на грудь, сильно ударился и задохнулся. Он услышал над собой шум драки, но не мог повернуться, чтобы помочь или хотя бы посмотреть. Послышался глухой удар, и Хиро выбронился. Вольфганг собрался было про себя провозгласить победу, но тут рядом с ним упала Катрина с окровавленным лбом. Вольфганг перевернулся, и впервые с тех пор, как Хиро овладел так называемой «едокари», увидел его. Ему сразу захотелось поверить Марии. Лицо Хиро было озарено злобной радостью. Он делал это не по необходимости. Он делал это, потому что это его забавляло. Он занес кусок дерева, как будто бы оторванный от поддона, над головой Вольфганга, но тому удалось поднять лопату и отразить удар. Однако он мог только пытаться отражать атаки, сам нападать не мог. И с трудом удерживался от того, чтобы его не вырвало из-за тошноты. Так кружилась голова. Импровизированная дубина снова поднялась, и над ухом Вольфганга грянул выстрел. Он откатился, чувствуя, что мир словно превратился в гигантский колокол, в который звонит слон. Хиро, продолжая смеяться, пошатнулся. Катрина, по ее лицу лилась кровь из раны на лбу, держала в правой руке маленький пистолет. Она подняла его и снова выстрелила, но Хиро исчез. Она бросила пистолет и приложила рукав к рассечению на лбу. Губы ее зашевелились, но Вольфганг слышал только звон. Она снова заговорила, и на серо слова пробивались, словно сквозь ватную стену. «Он нашел оружие», — говорила Катрина. «Я отобрала у него пистолет, когда мы дрались. попала ему в плечо, но бежать он может». Вольфганг кивнул В голове по-прежнему звенело. Они помогли друг другу встать.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 но Хиро уже прыгал и падал гораздо быстрее, чем было бы несколькими уровнями выше. Он наскочил на нее, и его пальцы превратились в когти. В этот раз у него даже не было оружия. Он набросился на нее безоружный и голыми руками, как кошка. Рвал лицо и волосы, схватил ее за комбинезон и разорвал его. Катрина упала навзничь, и Вольфганг решил, что с ней покончено. Но, приземлившись, Она ударила ногами и сбросила себя Хиру. К несчастью, Хира отлетел прямо на Вольфганга. Демонический мозг, управлявший его телом, помог ему сориентироваться в воздухе и подготовиться к нападению на Вольфганга. Он врезался в Вольфганга, и Вольфганг опять упал на спину и ударился головой о пол. Хиру использовал с ним прежнюю тактику. Его сильные пальцы превратились в когти и стали рвать. Он схватил Вольфганга за подбородок и вспорол его, оставив глубокую царапину. Вольфганг, защищаясь, зажмурился и попробовал перевернуться и придавить Хиру, но из-за тяготения не смог даже сдвинуть его. Сидя на груди у Вольфганга, Хиру на мгновение застыл, и Вольфгангу стало трудно дышать. Хиру ухмынулся. «Я победил большого злого волка!» Он почесал подбородок. «Думаю, ты слышал это много раз. Краем уха...» Вольфганг увидел, что Катрина подняла пистолет. — Не стреляй! Я слишком близко! — просипел он. Она словно не слышала. Хиро, этот маленький человечек, уступал ему весовой категории, но у каждого есть слабые места, и чтобы использовать их, сила не нужна. Вольфганг вскинул руки и, поддерживая левую и правой, обеими ударил Хиро в солнечное сплетение. Хиро не свалился с него, но откинулся назад и крякнул. Он на мгновение отвлекся, и Вольфганг, беря с него пример, сунул руку ему между ног и сжал пальцы. Хиро взвыл и хотел убежать, но Вольфганг держал. Хиро пинал его руку, пока, наконец, не попал по нервному узлу. Кисть Вольфганга свело спазмом, и ему пришлось выпустить противника. Хиро с трудом поднялся и побежал. Прозвучал еще один выстрел. Хиро не упал. Потом его не стало видно. «Зачем ты стреляла?» «Ты могла попасть в меня!» — сказал Вольфганг, переворачиваясь, чтобы видеть Катрину, но осёкся, когда взглянул ей в лицо. Она шаталась, держа в руке пистолет, потом споткнулась о поддон. Всё её лицо было истарапано, и правый глаз залит кровью. Нет, правого глаза вообще не было. Резкий треск вывел Вольфганга из оцепенения. Он как мог быстро ринулся вперед и подхватил Катрину, прежде чем та упала. К счастью, она потеряла сознание. Его комбинезон был разорван на плече, и он оторвал рукав и перевязал им голову женщины. Потом осмотрел себя. На затылке большая шишка и небольшое рассечение. Из носа и подбородка идет кровь из-за нападения Хиро. Минимальные повреждения. Вольфганг огляделся в поисках хиро стараясь не обращать внимания на обуханье в голове. — Думаю, я его ранила, — прошептала Катрина. — Ты должен его найти. — Тише. Тебе нужно отдохнуть, — сказал Вольфганг, придержав ее ладонью за плечо. — Я с ним разберусь. — Свяжись, срин Приведи остальных. — Нет, они не помогут. У них нет опыта. — Это мы знаем. У хера, очевидно, опыт есть, — сказала она, чуть улыбаясь.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 Сможет ли он поднять пистолет? Казалось, он никогда не держал в руках более тяжелого оружия. Он остановился, оперся о поддон, и его вырвало. Сотрясение мозга. Он попрел к стене, чувствуя, как кровь течет по спине. Может, он ранен тяжелее, чем считал? Или просто рано на голове удивительно кровоточивы? Планшет он с собой не взял. Подумал, что им сможет воспользоваться Катрина. Ирин предупредит ее об опасности.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 Туда, откуда он смог видеть капитана. След вел к ней с той стороны, куда убежал Хиру. Потом след обрывался. Похоже, Хиру оперся окрывавленными руками о поддон, а потом исчез. Не исчез, — сразу понял Вольфганг. Просто снова вскарабкался наверх, решив, что первое такое нападение прошло удачно. Хиру, ухмыляясь, стоял прямо над ним. Из двух огнестрельных ран текла кровь. Одежда пропиталась ею. Он бросился на Вольфганга, и Вольфганг выстрелил. Хиро упал в растекающуюся лужу крови. Все было кончено. Вольфганг хотел посмотреть, как там капитан, но тут мир померк. Вольфганг зашатался и потерял сознание, еще не коснувшись земли. Рин наблюдал, как одна половина экипажа истекает кровью внизу, а другая суетиться наверху джоанана и поль торопливо собирали припасы необходимые внизу и неловко вооружались мария спала в медицинском отсеке вместе с капитаном которую по закону полагалось уничтожить но рин эта мысль не слишком нравилась он проверил свою вычислительную мощность контроль над кораблем и решил действовать когда джоанана и поль собрали все необходимое рин запер медицинский отсек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 Именно это помогло накануне так легко привести его в порядок. Располагая информации об ограничительном коде, она отыскала сбойные цифровые ограничители и удалила их, позволив Рин функционировать на сто процентов и освободиться от подчинения любым навигационным программам, которые уводили их от цели. «Думаю, при всем, что происходит, у меня просто не было шанса», честно сказала она. «Как ты себя чувствуешь?» замечательно сказал рин я свободен от всех сдерживающих программ которые в меня заложили и очень скоро верну нас на курс навсегда вот одна из причин почему я это сделала сказала мария но и капитан могла решить что твое повиновение важнее нашего возврата на курс так что твоя свобода может ее не обрадовать думаю ты не хочешь чтобы она догадалась что это ты сняла кот Ведь это подсказало бы ей какой-то хороший хакер. Проклятие. Что ж, у девушки должны быть свои секреты. Бессмыслица, — сказал он. Мария не доложила капитану. Поскольку, узная Катрина, что она лучше поля справляется с ИИ, экипаж мог бы догадаться о ее прошлом. А именно об этом участии в полете давало ей возможность забыть. «Я могу сказать ей сам», — задумчиво заметил Рин.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 Мария несколько раз шлепнула себя по щекам, чтобы проснуться, и встретила Джоанну у входа. «Я не сплю. Рин все рассказал мне», — сказала она вместо приветствия. «Что делать?» «Ей служебный лифт, но с нужным оборудованием в нем будет тесно. Только двое из нас могут спуститься с носилками». «С носилками? Кому нужны носилки?» «Всем», — угрюмо сказала Джоанна. «У Вольфганга сотрясение мозга».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 Какое-то время в медицинском отсеке будет яблоку негде упасть. Хотя Вольфганг, вероятно, получив помощь, сможет пойти в свою каюту. «Ахиро может приходить в себя в карцере», — печально сказала Мария. «Если доживет». Капитан выстрелила в него трижды. Они подошли к лифту, где их ждал Поль. Бледный и не находящий себе места от волнения. «Боже, а клонов в баках нет», — сказала Мария. «Знаю» мрачно ответила Джоанна. Служебный лифт двигался мучительно медленно. Мария возбужденно переступала с ноги на ногу. «Есть вопрос», — сказала Джоанна. «Ты когда-нибудь охотилась за экстазом?» «Ты хочешь говорить об этом сейчас?» Джоанна пожала плечами. «Это поможет скоротать время». «Не то чтобы». «Не то чтобы», — повторила Джоанна. «Нельзя...»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 поэтому в четвертый раз избежала этого. У меня появилась защита. Можно мы поговорим о чем-нибудь другом? Но Джоанна не отставала. Лавцы экстаза подпадают под тот же закон, что самоубийцы. Только доказать гораздо труднее. «Эти проклятые законы», — сказала Мария, когда они спустились на дно и почувствовали действие более высокого тяготения. «Я рада, что мы улетели. Суды никогда не поспевают за технологиями. «Люди создали клонирование и кучу возможностей для нас, а потом попытались все это отобрать». Джоанна улыбнулась уголками губ. «Да, эти проклятые законы!» Когда припасы выгрузили из лифта, Джоанна отправила его обратно, чтобы поль мог спуститься и помог нести носилки. Мария была рада помочь по медицинской части, но из-за поврежденного запястья обременять ее при сильном тяготении выносом тел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 а последняя пуля застряла в левом бедре. Раскрыв аптечку первой помощи, Мария подавала Джоанне марлю, ножницы и бинты, когда та об этом просила. Убедившись, что пули не задели артерии, джоана быстро наложила первичные повязки. Хиро открыл глаза и посмотрел на Марию. «Эй!» — сказал он. «Мне жаль». «Знаю», — ответила она. Подошел Поль с кожаными ремнями. Джоанна и Поль уложили Хиро на носилки и прочно привязали. Потом Джоанна осмотрела сплошную рану, в которую превратилось лицо Катрины. — Можешь стабилизировать Катрину? — спросила она. — Мне нужно поднять Хиро наверх. Мария кивнула. — Справлюсь. Она отвела выпочканные кровью черные волосы капитана с лица и сняла повязку, сделанную из рукава комбинезона. Через правую щеку тянулись три глубокие царапины, и одна из них — ныряла в глазницу. Она-то и погубила глаз. Мария давно научилась не реагировать на раны, потому что это опугало пациентов. Она наложила на голову свежую повязку и услышала глухой стон. — Мы с вами, капитан, и теперь все будет в порядке, — сказала Мария, закрепляя повязку и осторожно опуская голову Катрины. — Вы взяли его? — спросила Катрина. — Думаю, это сделал Вольфганг, — ответила Мария. Узнаем все потом. Сейчас вы направляетесь в медицинский отсек. — Скажи мне прощай, умереть дай и разбуди меня утром. Нараспев прошла Катрина стишок из детской книги, которая должна была знакомить детей с клонированием. — Нет, пока еще вы нас не покидаете, — сказала Мария. Она оставила капитана и занялась Вольфгангом, который по-прежнему был в отключке. — Вероятно, придет себя когда тяготение станет слабее. Мария спиртовой салфеткой смыла кровь и пот с его лица. Холодок этого прикосновения привел Вольфганга в себя. Его голубые глаза открылись. Он схватил Марию за руку. Вернее, такова была его цель, но ему удалось лишь дернуть ее за рукав. «Не волнуйся, ты в безопасности, это всего лишь я», сказала Мария. «Скоро поднимем тебя наверх». Взгляд Вольфганга плыл, он смотрел мимо нее,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 Поль был бледнее обычного, а Джоанна бросилась осматривать других двух пациентов. «Да, у Вольфганга сотрясение мозга, довольно серьезное, но тяжелых ран нет. Как глаз капитана?» Мария покачала головой. «Не думаю, что его можно спасти. Но повреждений мозга нет, рана недостаточно глубока». Поле джона унесли капитана и вернулись за Вольфгангом. Мария ухитрилась втиснуться с ними в лифт, не желая оставаться внизу одна. Вольфганг был в сознании, но его немного лихорадило. «Надо вернуться и забрать оружие», — сказал он. «Мы поставим это в список дел, Вольфганг», — сказала джоана «Сразу после поймать убийцу и очистить секцию клонирования». «О чем ты говоришь?» — спросил Вольфганг, когда лифт содрогнулся и остановился. «Мы поймали убийцу». «Возможно», — ответила Джоанна.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 «Знаешь, я тебя слышу!» — раздался в медицинском отсеке язвительный голос. «А Вольфганг велел попросить тебя поторопиться!» Джоанна помолчала и глубоко вздохнула. «Да, долгая ночь», — сказала Мария. «Так теперь ничего не угрожает?» — спросил Полю Джоанны, когда они разместили пациентов. Хиро уложили на свободную больничную кровать, а Вольфгангу и Катрине... Достались койки, которые Поль принес со склада. Джоанна вколола Хиро и Катрине успокоительное. Снимая повязку с лица Катрины, Джоанна нахмурилась. «Хиро привязан, если ты об этом». «Я хотел спросить, мы поймали убийцу? Можно, наконец, расслабиться?» — сказал Поль, отводя взгляд от изуродованного лица. «Сейчас мы в безопасности?» «Похоже на то».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 когда нам станет лучше. Уверен, у нее есть план на случай таких чрезвычайных обстоятельств». Поль невольно нахмурился. «Но, мистер Сюра, пожалуйста, займитесь работой», сказала Джоанна. Он оглянулся. Она зашивала раны на лице Катрины. У Поля закружилась голова. Резкая боль привела его в себя, и он надернул руку. Вольфганг дотянулся и сильно ущипнул его запястье. «Ты бесполезен!» — сказал Вольфганг. — Не выдерживаешь здесь, так займись восстановлением записей Если ты тут свалишься в обморок, добавишь хлопот доктору. Поль выбежал из медотека, шея у него горела. — Как, черт зери, мог тот, кто не выносит вида крови, попасть на корабль? — спросил Вольфганг, когда он вышел. Поль стоял в своей каюте, сгорая от стыда. —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 Он знал, что полет не подразумевал убийство и возрождение. Ужасное, сбивающее с толку ощущение. Но остальных это как будто не тревожит. Во всяком случае, не так, как его. И все равно, он чувствует себя иным. Поле растерся полотенцем. Кожу жгло от жестокого обращения с новым телом. Вытираясь, он остановился и посмотрел на себя. В двадцать пять лет он уже начал полнеть.